Руки и подбородок у меня наконец устали. Я повис, разжал пальцы, шмякнулся на пол. услыхал, как о паркетные плитки стукнули колени. Могут появиться синяки, но болеть они не станут. На руках добрался до кресла, влез в него. На душе по-прежнему была садок от ссоры с мамой, и на балкон не хотелось. Я сердито включил телевизор. Все равно ничего путного не покажут. Ну, так и есть. На одном канале солидный депутат доказывал, что судьба экономических реформ зависит от консенсуса между правительственными кругами и сферы предпринимателей. На другом повторяли вчерашнюю серию синдиката Любви. Я вчера-то ее смотреть не стал. Во всех сериях одно и то же: или мчаться на машинах и полята очередями, или он и она лежатся в постели. А что ж нет, как поглядишь? Переключил, а там по сцене прыгает волосатый дурак с гитарой в драной жилетке, широченных цветастых бирмудах, и орет в микрофон что-то бессвязное. Я разозлился и убрал звук. Теперь парень во всю скакал, бегал и разевал рот, а в результате тишина. Сперва было смешно, как этот ненормальный старается напрасно, а потом стало немножко жалеть его. И я включил громкость, и вдруг разобрал слова. Парень орал одну и ту же фразу. Рома, Рома, ты остался дома. Рома, Рома, ты остался дома. Будто нарочно для меня. Ведь я, хотя и со скандалом, в самом деле остался дома, отбился от интерназской дачи. Я даже почувствовал благодарность певцу, хотя я не люблю такую вот папсу. А он, видать, почувствовал моё настроение и узбул пуще прежнего. Рома, Рома, ты остался дома. Наверное, он ещё долго бы так старался, но затрезвонил телефон. Звонила мама. Сказала сухо. «Как у тебя дела?» «Нормально». «Посуду вымыл?» «Ага», — соврал я. «Успею ещё до обеда». «У меня заседание кафедры, на обед я не приду. Разогрей суп, вермишель, залей её яичницей. Компот в холодильнике». «Ага». «Ты мог бы отвечать и более развернуто». «Ага. То есть я всё понял. Не волнуйся». Не вздумай опять питаться в сухомятку. Не вздума. И вот еще что. Я позвонил у Надежды Михайловны. Она, возможно, согласится остаться с тобой. Я чуть не крикнул ура, но засвербило в носу и в глазах. Какой-то кашель получился. Что с тобой? Ничего. Мам, ты хорошая. А ты подлиза. С облегчением сказала мама. И совершенно негодная личность. Ага, Еврон, потому что по правде я еще не мыл посуду. Но если у минуту, да блеска, всю всю. Потом я неподвижно сидел минут пять и словно таял от облегчения и виноватости. После этого, конечно, занялся посудой, а когда закончил работу, выбрался на балкон. Ох, и чудесное это время, летнее утро. Солнце светило слева, половина двора была в тени от тополей, жара еще не наступила. Тянул ветерок, на веревках, словно морские сигнальные флаги, качалось белье. Одуванчики были, как осевшая на траву золотая метель. Жаль только, что на всем дворе никого. Лишь у подъезда на лавочке неизменные бабка Тася и бабка Шура слышны голоса. Но нет, не правда, что совсем никого. По границе света и тени шел пушистый черный кот. Это был знакомый Пушок. Он жил на четвертом этаже, у Гриши. Мне всегда хотелось, чтобы дома у нас жила кошка или собака, но я об этом даже не заикался. У мамы жестокая аллергия на шерсть, это нервная болезнь такая, и ничего с ней не поделать, как и с моей. А с пушком я иногда играл, спускал с балкона бумажную мышку на длинные нитки, и пушок прыгал за ней и гонялся с величайшей охотой. Молодой он еще, резвый. Сейчас нитки и бумаги под рукой не было. Я схватил с полочки на перилах карманное зеркальце и пустил в траву зайчика. Прямо перед котом, по теневой стороне. Пушок тут же клюнул на эту приманку. Прыг за солнечным пятном. Прыг опять. Но рука у меня дрыгнулась. Зайчик скакнул в заросли у забора и пропал. Пушок тоже влетел в репейники, как пушечное ядро. И скрылся там, не стал выходить. Может, нашел более ценную добычу? «Ну куда ты, дурень? Пушок! Пушок!» И вдруг я услышал не громкий, чистый такой голос. Это ты меня зовешь, да?